Глава 18. Горькая правда. Через две сотни метров туннели разросся до подобия рукотворной пещеры. После жесткой посадки корпус дредноуда оказался под поверхностью долины. Миллиарды тонн редких сплавов и высокотехнологичного оборудования превратились в платформу, на которой впоследствии вырос город. Это дало зарканцам безграничный источник энергии и все необходимое для строительства колонии. Судя по тому, что я видел, на этом уровне находились раскрывающиеся аппарели грузовой палубы. Для лучшего доступа к кораблю рабочие боты выбрали каменную породу и укрепили своды стеклобетоном. В результате в этом месте оголилась поверхность бронекорпуса дредноута. Чуть позже тут построили туннель, ведущий к первому варианту города. В данный момент этим ходом к космическому кораблю никто не пользовался. Причем, судя по количеству осыпавшейся породы и запустению, тут никто не появлялся лет 20. Перед тем, как отправиться к подъему, ведущему в городские катакомбы, я не удержался и дотронулся до корпуса дредноута. Многометровая толщина молекулярного спецсплава Надежно отсекало все цифровые запросы импланта от взаимодействия с системами корабля, так что никаких точек доступа сходу найти не удалось. Услышав шум за спиной, оборачиваюсь и вижу космотехов, начавших развертывать временный лагерь. А из туннеля появился паук, нёсший капсулу с антиматерией. Опустив драгоценный груз, он встал над ним, словно сторожевой пес. После этого Мара передала дочке управление ботом и указала мне на подъемную платформу с вверх шахтой. Осмотрев подъемную конструкцию, мы выяснили, что антигравитационные модули с устройства давно сняты. В результате нам пришлось начать подъем по обычным лестничным пролетам. Судя по отсутствию свежих следов, сюда очень давно никто не спускался. По стенам струились многочисленные трещины, да и само сооружение выглядело не особо надежно. Маре явно не хотелось подниматься наверх, но распоряжение Акоса она выполнила. А так как идти предстояло долго, я решил воспользоваться моментом и кое-что разузнать. Нейла показывала мне веселые картинки, снятые на севере материка. Начинаю разговор, не зная, как иначе зацепить мать Изара. Женщина шла впереди, поэтому я заметил, как она вздрогнула, услышав мои слова. А еще она рассказывала о неудачной экспедиции за озеро, в которой ты участвовала 20 лет назад. Я не хотел сдавать слова охотливую девчушку, но иного выбора не оставалось. «Дочери следовало бы больше думать головой перед тем, как трепаться с чужаком о запретных темах», зло процедила женщина и провела металлическим пальцем по стене, оставив на ней несколько глубоких борозд. «Был бы я просто чужаком, то не попёрся в горы. Решаю не сдаваться и напоминаю о совместном походе». «Ярослав, ты пошёл в горы не для того, чтобы стать своим. Признайся, космотехи тебе даром не нужны». «Да я тебя насквозь вижу. Ты хочешь нас использовать, чтобы добиться внимания ветки. И есть ещё какая-то причина», — резко ответила женщина. «Я людей хорошо знаю. Вы все такие, с душой на распашку и камнем за пазухой». Я и раньше замечал с ее стороны предвзятое отношение, но сейчас оно проявилось на всю катушку. Похоже, страшное ранение и длительное пребывание в поселке бродяг наложило на нее негативный отпечаток. Даже если и так, что в этом плохого? Мой поход принес космотехам частичку антиматерии и надежду на исполнение старой мечты вашего клана. А в остальном тут все друг друга используют. Как говорил мой дед. «Исключительные идиоты, конечно, встречаются, но исключений не бывает». Мара недовольно фыркнула, дав понять, что мои слова ее задели, но оборачиваться не стала. «Нет, парень, люди — это совсем другое. Вы делаете вид, что ждёте зарканцев с распростертыми объятиями и готовы всегда помочь. А на самом деле в любой миг отвернётесь и забудете, как нас звать». В ее словах чувствовалась застарелая обида, едва не переходящая в настоящую ненависть. Похоже, кто-то из бродяг задел женщину своими поступками за живое, Да так сильно, что она этого и не простила даже через много лет. А во мне она подспудно видела воплощение своих старых обид. «Значит, бродяги тебя обидели, а ты теперь срываешься на меня?» Озвученная мысль заставила Мару остановиться и резко повернуться. В ее глазах блеснул нехороший огонек. «Обидели это слишком простое слово. Они меня вернули в клан как ненужную вещь, сославшись на договор с городским советом». «Неужели тебе так понравилось на севере, что ты хотела там остаться?» — спросил я с искренним удивлением. «Нет, на севере ужасно. Однако я начинала привыкать», — ответила женщина, и, выбив очередной сноб из стены, продолжила подъем. Вырвавшаяся из нее фраза поставила все на свои места. Дед требовал, чтобы я был аккуратнее с женским полом, и ни в коем случае не доводил дело до возникновения открытой ненависти. Видимо, кто-то из бродяг такой оплошность допустил. Больше не стоило бередить старые раны, так что дальше путь проходил в молчании. Поднявшись на две сотни метров, мы проникли в катакомбы, находящиеся под городом. Еще полчаса нам понадобилось, чтобы добраться до пункта назначения. Им была длинная галерея, заставленная каким-то старым оборудованием. Выходить на поверхность нельзя, так что ветку с Заром пришлось ждать здесь. А через час я почувствовал их приближение. Идут, предупреждаю Мару. И через минуту в конце галереи появилась световая сфера и две знакомые фигуры в центре. Как только парочка подошла, Мара схватила сына за рукав и, едва позволив поздороваться со мной, увела подальше в темноту. Затем до нас донеслись обрывки их разговора на повышенных тонах. Ветка же просто подошла и, не говоря ни слова, села на край станины какого-то агрегата. После этого девушка хмуро уставилась на меня. «Как здоровье?» — поинтересовался я, ибо все иные вопросы тут же вылетели из головы. «Как видишь, у меня все нормально. А вот Кай вчера отмучился. Это ты устроил?» — спросила Ветка. Ее неестественно большие глаза едва не заставили меня опустить взгляд в пол. «Да, это я. Признаюсь, отлично понимая, что врать точно не вариант». «Это неправильно», — пробормотала она, и я увидел на лице девушки отражение внутренней борьбы. А подгонять тебе ритуальный кубок с наркотой прямо перед поединком — это разве правильно? Или вырубать энергию в загоне, где рядом с оппонентом за магнитными запорами сидит пара кровожадных ящеров? А про Кая с работающей батареей ты в курсе? Извини, но когда речь о драке без правил, в благородство я играть не собираюсь. Значит, все мы одинаковые. Обреченно проговорила девушка, и в уголках ее глаз я заметил подозрительный блеск. Ну уж нет. А насчет Кая сама пойми. Его пришлось валить с гарантией, иначе он бы никогда не успокоился и не оставил тебя в покое. Разве не так? Девушка нехотя кивнула. А я, желая перевести тему разговора, указал на магнитный диск, висевший у нее на поясе. Новенький выдали? Да, старый разбился. Я видел, как это произошло. Если бы твой диск не кружился вокруг и не гасил твари, то они меня бы точно достали. Подозреваю, что игра в местное зарканское благородство глубоко засела в сознание девушки и не отпускает, несмотря на реальность. Тот бой в каменном лабиринте, я все чувствовала. И теперь знаю, что это ты переиграл чудовище, заставив его сделать критическую ошибку. Да, переиграл. Но без тебя, стадо ящеров и одного древнего патриарха ничего бы не получилось. А аналитики утверждают, что ты не при делах. Да что они, даже отец не стал меня слушать. В итоге статус победителей получили все, кроме тебя. А главное, я чувствую, что совет в курсе подробностей случившегося, но им проще закрыть глаза на факты. Вот видишь, справедливости нет на этом свете. Ну ничего. Надеюсь, следующий шаг космотехов встряхнет эту уютную долину. Ветка поняла, о чем я, и покачала головой. «А ты уверен, что долину нужно встряхивать?» — неожиданно спросила она. «Особенно, когда каверна впала в спячку и за арканцем ничего не угрожает. К тому же тебе удалось добыть частичку антиматерии. Энергии станет намного больше, ее хватит еще на сотню годичных циклов. Колония получит толчок в развитии и может начать все сначала. Не обманывай себя, не будет никакого толчка в развитии». Если его не случилось полторы сотни лет назад, почему он должен произойти именно сейчас? Если оставить все как есть, то ничего не изменится. Зарканцев давно устраивает положение властителей отдельно взятого клочка суши. И даже мудрейший во всех отношениях совет упорно не хочет замечать объективную реальность. А Если самые умные и опытные из вас врут сами себе, то что можно требовать от остальных? Пройдет еще год, два, три или десять лет. И вас обязательно найдут. Сначала любопытные люди, а потом имперцы. Вряд ли Аратан устроит карательную экспедицию, но спокойной жизни с арканским колонистом не дадут. Так что деньги долины уже давно сочтены. И что ты предлагаешь? Выходить на орбиту планеты на старом корыте? Ведь это тоже не панацея. Эмоционально выпалила ветка. Но зато это настоящая революция, способная перевернуть положение дел в системе с ног на голову. Судя по описанию вашего дредноута, с ним не так просто справиться. Даже с повреждениями и не имея силовых щитов, он грозная сила. А кроме имперской станции контроля, с парой орудийных батарей на орбите Пандоры сейчас ничего нет. Даже если мы справимся с имперцами, что дальше? Связь с Федерацией слабая, и ответные действия Аратана не заставят себя долго ждать. А мы за долгие годы так и не узнали, что случилось с остальными осколками Зарканы. Выслушав последнюю фразу Ветки, я задумался. Конечно, можно пропустить эти слова, но попавший ко мне массив информации просто требовал с кем-то поделиться. И главное, я вижу, что наша связь с Веткой дает ей возможность чувствовать мою неискренность в некоторых вопросах. Она просто видит, что я скрываю от нее важную информацию. Плохо, что, открыв ей глаза на правду о реальной судьбе Зарканы, можно получить обратный эффект. А еще окончательно разорвать наши едва проявляющиеся отношения. Подумав несколько секунд, набирая побольше воздуха в легкие, наконец решаюсь. Прошу только одного. Не перебивай, пока не выслушаешь все до конца. Прошу девушку и начинаю знакомить ее с выборкой самых важных событий. Сначала раскрываю подробности о распаде остатков космического флота Зарканы. Затем выкладываю выжимку сводок, пришедших из разных концов галактики по межпространственным каналам связи. После этого ветка узнала, как живут другие осколки их цивилизации, прозибающие на границах космических империй, федераций и корпоративных синдикатов. Не щадя психику девушки, я подключаюсь к системному помощнику ее защитного костюма и начинаю транслировать на информационную панель реальные образы и таблицы со сжатыми выкладками. Теперь она своими глазами увидела разрезаемые на металлолом скелеты огромных линкоров зарканского образца и скопление обломков, летающих в космическом пространстве на местах былых сражений. В десятки систем зарканцы смогли прийти к согласию с местными властями. Но самое большее, чего они добились, это разрешение основать небольшую колонию на поверхности захудалой планетки и получение лицензии на добычу чего-то ценного в метеоритном поясе газового гиганта. В данный момент у зарканцев не осталось ничего, кроме старой военной станции снабжения, находящейся глубоко в черноте космоса. Да и к ее стыковочным докам военный корабль приставал последний раз больше 20 лет назад. Сигналы продолжали приходить от автоматического процессора последнего форпоста, скрупулезно фиксирующего затухание цивилизации Заркана. Ничего не скрывая, я показал ветке все, отразил все до единого всплеска активности Зарканцев с их попытками объединиться и подняться, а в конце скинул новое обличие внутренности туманности бывшей прародительницы их цивилизации. Процессор станции скрупулезно собирал достоверные данные. И, судя по ним, туманность стала одним из второстепенных центров Аратана, не позволившего возродить государство даже зарканским отщепенцам. «Значит, зарканы больше не существуют», — печально произнесла девушка, когда трансляция закончилась. «Как видишь, надежды на возрождение вашей цивилизации в прежнем виде практически нет». Если об этом узнают остальные, то колония может взорваться изнутри. За долгие годы идея возрождения превратилась в подобие религиозного культа. Поэтому многие просто не примут подобную информацию. Для них это крушение привычного мира. Ветка говорила рассудительно, но я заметил, как еще сильнее побледнело ее красивое лицо. Еще она начала водить пальчиками по лежавшим по полу деталям оборудования. А те, реагируя на воздействие, принялись отрываться от поверхности, И кружится. «Я не собираюсь долго держать это в себе, так что они все равно узнают», — отвечают девушке, почувствовав облегчение после вынужденного сеанса откровения. «Если космотехи узнают, то их пыл тоже поубавится, и актуальность вывода дредноуда в космос значительно снизится. Решение о времени разглашения тайных знаний теперь за тобой». В ответ ветка недобро на меня зыркнула. Не понимаю, почему круг предков открыл доступ к информации именно тебе. Возможно, совокупность факторов или просто удача, но теперь какая разница? Нам надо решать, что делать дальше. Ветка призадумалась, а потом снова посмотрела мне в глаза. Наверное, я просто хотел отдалить момент, после которого обратного пути для колонии не будет. Но после получения этих знаний пришла к выводу, что отдалять неизбежное больше некуда. Похоже, нам придется совершить революцию прямо сейчас, ибо другого шанса попросту не будет. Значит, ты с нами. Да, и более того, вещь, необходимая для осуществления плана космотехов, сейчас при мне. Наветка вытянула цепочку из-под брони и показала металлическую пластину с изображением герба Зарканы. И как только она это сделала, мы с запозданием почувствовали, что к галерее приближается отряд звероловов.